Когда человек после долгой, тяжёлой болезни раскроет глаза и почувствует вместе с запахом сирени, гамом бодрого города, в него чудесной вольной струёй врывается новая жизнь и силы. Такому больному хочется всего по многу. Он хочет много есть, много пить, много смеяться. Всё должно сверкать, шуметь, искриться, всего должно быть по много. Много яичницы, много бифштексов, много укрепляющего красного вина. Как известно, любовь и заболевание куда более серьёзное, чем желание писать о любви. Бывает, конечно, что заболевание любовью приносит только сладостной муки. Бывает, соглась. Бывает, что и лечить не стоит, но не всегда. Я знаю, что некоторые серьёзные болезни требуют серьёзной, иногда мучительной операции. Евдокии Сергеевна, к вам пришли. Пока оставьте меня. Евдокии Сергеевна. Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. А что такое? Плакали, что ли? Плакали? Да не нужно плакать. Ну что, вы не нужно плакать? От этого нет ни выгоды, ни удовольствия. Боже мой, вам бы только всё выгоду, удовольствий. Ну, на ну, ну, обязательно, обязательно. Я ведь обыкновенный земной человек, а говорится, мне небесного это не нужно. А в окружающей жизни-то разбираюсь, о, как крепкая. Да. А я вот вдвое старше вас, а не могу разобраться в жизни. Да. Скажите, мостоков Пара для моей Лидочки или не пара? Мостаков, мостаков. Ну, конечно, не пара. Вот я ей то же самое и говорю. Она слушать не хочет. Так. Она у меня влюблена до невероятности. Угу. Угу. Макс, я же грешный человек. Я пыталась наговаривать на него отрицательные стороны выставлять. Она ухом не ведёт. Ну, это какие стороны выставлять? Будь такой покойный, я нехорошая говорила. Угу. Uh -huh. А что вы и говорили? Ну как, что, ну, например, что он картошник. Вот. Так. так. Что женщины за ним бегают. И сам он дискот до женского-то полу не равнодушен. Да я так расписала другая, и смотреть бы на него не стал. Мамаша. Ой, я извиняюсь. Я извиняюсь, что я вас так немножечко, так сказать, по семейному, по домашнему, но но вы-то в умеливы. Это надо будет затмение, чтобы такое сказать. Да знаете ли вы, что этими вашими переговорами, этими его пороками вы втрое крепче скрепили её сердце? Мамаша, О! я извиняюсь, что опять у вас немножко, как это, по семейному, но вы поступили по совпожнически. Так я же как лучше хотела. Но хуже вы сделали, хуже. Ну разве так наговаривают? Ну подумаешь, там картёжник, мод. Это ведь красиво. В этом есть какой-то чёрт возьми, я не знаю, ну обояние, что ли. А этот э для э, э, э, Германта в даме пиковой. Пиковая да, это картошник. Картошник. А вы посмотрите, -ка, в каком ориоле ходит отношение женщин. А да вы теперь и на Лидочка ваша гордится этим мостоковым паршивым. Вот дескать, какой? Обольститель сердец. Ни одна перед ним не устоит, а он мой. Эх вы, наговаривать, унижать, ну, порочить, что ли? Надостолковать. Вот я наговорю, так и наговорю. И... Макс и смотреть на него не захочешь. Макс Да. Умоляю вас, да. Макспилы, поговорите с ней. Ну, ну и поговорим. И поговорим, ну, ну, друг я вашей семье или не друг. Друг, значит, моя святая обязанность позаботиться, поговорим, поговорим. Поговорим. Да-да-да-да, поговорим. А где на сейчас у себя в комнате письмо пишет ему письмо? Да? Ему? Ему письма не будет. А? <гас> к чёрту письмо! Мамаша! Ё, извиняюсь, но ну я опять вас немножко по-домашнему, по-семейному, но, знаете что, камня на камне мы от Мостокова-то не оставили. Всё, быстренько уходите, живенько, живенько! Лидия Васильевна! Лидия Васильевна, можно вас на минутку? Лидия Васильевна, здравствуйте! Здравствуйте, а я вот зашёл к вам, понимаешь, поболтать маленько. А что это у вас такое? Писмеццо что ли строчите? Так это дело хорошее. Это дело хорошее. Да-да-да. Я тоже бывал, вы знаете, вот письмеццо так, одно, второе, третье. Я, честно говоря, чего к вам зашёл-то? Э-э, вы давно видели моего друга, Мыстакова? А вы разве друзья? Кто? Мы там, ну, ну, ну, ну что, ну, Гледия Васильевича. Как говорится, водой не разольёшь. Это мой лучший друг. Серьёзно? Ну а как же? Ну замечательный человек. Замечательная кристальная личность. Это лучший-лучший мой друг. Он что? Ну-ну-ну. Спасибо. Ну, ну. Спасибо, милый ну, ну, Макс. Ну, а то знаете, его ведь все ругают ну, и мамы, и все. Ну-ну-ну-ну-ну. Мне-то ну, ну, так ну. тяжело. Ну не расстраивайтесь так. Ну будет, будет. Ну-ну-ну, Лидочка, Лидочка. Лидочка, дитё моё. Я извиняюсь, что я вас вот так сейчас вот немножко, так скажем, Лидочка, тогда вот по семейному, по домашнему, но но ну, не верьте никому, не верьте, что вы. Про Мустакова говорят много нехорошего, все это ложь. Это ложь, приотчаянная, так сказать, знаете, зловонная ложь. Зловонная. Я знаю его из такого, как никто. Это изумительный человек, это кристальная личность. Душа ароматная душа у этого человека. Что вы? Спасибо. Не расстраивайте. Да. Спасибо. Да. Макс, я никогда не забуду. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну будет, будет, будет. Не расстраивайтесь, так не расстраивайтесь. Что вы, что вы, что вы? Вы знаете, вот меня всего больше возмущает, когда про Мустакова так говорят. Вы знаете, Мустаков мод Мы стаков швыряет деньги на ветер, да? Вот это вот. Это мостаков там мод. Это мостаков там мод, да он прежде чем извозчика нанять, полчаса с ним торгуется. Ну. Что? От пролётки пар идёт, и от мостакова пар идёт. Три раза от него отойдёт, вернётся, и всё это из-за гривенника. Ха -ха -ха. Хотел бы я быть таким мотом, мостаков мод, понимаешь ли? Макс, да разве он такой? Вы знаете, когда он со мной едет, Он никогда не торгуется. Ну. Ну а кто ж при даме это будет торговаться? Что бы, конечно, нет. Зато потом бывало. Ну вот после катания с вами бывало, придёт ко мне: "Господи, он уже истонён, и плачет, что лишний четвертак передал". Жалко на него, смотри. Ну жалко, ей богу, жалко, противное меска. Вы знаете, ну, но ну, люблю. Ну люблю больше всего на свете, это мой лучший друг. Мы замечательные лучшие друзья. Вы знаете, а я и не думала, что он такой Экономный. Он-то? Да что вы, вы еще не знаете эту кристальную личность. Твоего, говорит, ничего не нужно, но и своего, говорит, не упущу. Вот, к примеру, к примеру, ему горничная каждый вечер счет расходов подает. Так он копеечку не упустит. Копеечку не упустит. Ты, говорит, вчера мне поставила спички по 25 копеек пачка, а на прошлой неделе они стоили 23 копеек. Ты куда гонишь для копейки дело, признавайся? Ой, вы знаете, вот просто зависть берёт, ей-богу, просто, ну просто зависть. И замечательный человек. Она, он мне пару раз подносил цветы. Да? Вот до сих пор стоит букет, белые розы, мимоза. Ну чудесное сочетание. Да-да-да-да-да-да. А он мне говорил, он мне говорил, да, говорит, купил розы и мимозы, чудесное сочетание, чудесное. А розы 420, а мимозы 2.40. Ну в разных магазинах покупал. Почему в разных? Ну как почему? Ну чтобы. Ну а мимоза-то в другом магазине на четвертак дешевле. Да ещё 15 копеек выторговал. Ой, кто вы? Что вы это настоящий американец? Вы знаете, у него э в ротнички такие это гудоперчевые, и он их каждый вечер резиночки чистит. Это говорит, стал, говорит, я раз её пратчиком угощать. И верно. Ну с какой стати он будет пратчиком угощать? Вы знаете, вот смотрю на него и думаю, вот это будет муж. Вот это будет отец семейства. Постойте. Да счастье будет та женщина, По -по -по которая Что постойте, да? ведь он получает большое жалование. Ну за зачем же ему быть таким экономным? Ну да. Экономным? А вы думаете, пока он вас не полюбил, ему женщины мало стоили? Как? Так. Неужели он платил женщину Ничего не гадость. А ничего не гадость. Человек он молодой, сердце не камень, а женщины вообще, Лидочка. Я я извиняюсь, что опять вас немножко так это, Лидочка, да, Лидочка, вот это всё, Лидочка. Да женщины страшные дуры. Ну уж и дуры. Дур, дуры, дурень, дуры. Вот спрашивается, чем и мы стаков не мужчины. Так нет всякое нос воротит. Всякое нос воротит. Я говорит, с ним больше не сяду. У него, говорит, эти, э, руки грязные. Да что, что грязные? Пусть они будут грязные, эти руки-то, зато душа-то чистая, зато человек-то кристальный. Вот, например, вот, например, изволите знать э, эту Марию Кондратьевну Ноздрякову? Нет, изволите? нет, нет, не знаю. Нет? Нет. Не знаете Марию Кондратьевну Ноздрякову? Не знаю. Ну, я тоже положим не знаю, но это не важно. Она вдруг заявляет, я, говорит, никогда больше не поцелую вашего Мостакова противно. Это скажите на милость, почему противно. Я, говорит, вчера сижу около него, угу. а у него, так знаете ли, по этому, по воротничку? Угу. Мусиком он и ползёт. Ша, говорю так, это может быть случайно там барышне, я не знаю, ну, ну, с постели заползло там, может быть. Так ничего не хочет слушать глупая баба. У него, говорит, ещё это, шея грязная. Вот проблема, вот беда, вот катастрофа, у него шея грязная. Я говорю, уговорю его сходить в баню, помыться, и всё будет в порядке. Так нет, говорит. Нет, говорит, из-за 100 руб. не поцелую же. За 100 руб. А за 200 ты не боишься поцелуешь? Все они хорошие женщины ваши, Макс, прямо вот меня. Макс, это всё неприятно то, что вы говорите. А почему? Почему? А по-моему, мы с таковой яркой, выраженной индивидуальностью. Про те такой, знаете ли, этот, э, хороший. Не хочу чистить ногти. Не хочу быть как все. Анархисту такой вогароный. Вы знаете, а я ведь и не замечал, чтобы у него были ногти грязные. Ногти-то Опкусывает. Так, а все великие люди, все великие люди обкусывали ногти. Наполеон там, Спиноза, э я вот я в календаре читал. Я в календаре читал. Я вы, вы знаете, я муз такого люблю. Я муз такого люблю и готов за него глотку прирвать любому. Такого мужества, такого, вы знаете, терпеливого перенесения страданий я ещё не встречал. Настоящий муцис цевола. Ну, это который руку-то на сковороде и жарил муцей. Макс, вы говорите страдания. Да. А разве да. мы стаков страдают? Да, Лидочка, Лидочка, да, страдает, страдает. Лидочка. Мозоли у него. Я ему всякий раз говорю: "Братка, говорю, дружи, ну что ж ты не срежешь та да до бог с ним говорит, не хочу возиться, детская хрустальная, изумительная душа. Лидочка. Да. Лидочка. Тебя там твой Мостаков спрашивает. Ну, наконец-то. А ну, почему вы... это мой? Что такое? Я не понимаю, вот почему вы мне его навязываете? <регулированная> Скажите, <регулированная> что? Что? что я не могу подойти. Вот, я газету читаю. Ой. Пусть мне позвонит послезавтра или в среду. <регулированная> не суть важна. Лидочка, ну не будьте так жестоки. Отстаньте вы все от меня. <регулированная> С этим человеком. Паме ничего мне не нужно. Лидочка, <регулированная> ну что ж такое? <регулированная> <регулированная> Видал, не вдал. Эй, ну слушай, мой Макс милый. Да вы чудо, чудо сделали. Я теперь на вас всю жизнь молиться буду. Да ну-ну-ну-ну-ну-ну. Зачем молиться? Сокровище вы моё. Зачем молиться? Я ведь обыкновенный, как говорится, земной человек. Мне небесного оте не нужно. Ну, а вы знаете, вот вот только вот я завтра срок по моему векселю на 1.500 руб. А у меня в кармане всего 80. Вы не могли бы мне как-то а, -а, а, Макс, полтора раза, кто так полтора раза? А! На ну, полтора раза. Так полтора раза.